Распространенные заблуждения. Почему многие менеджеры стремятся контролировать своих подчиненных? Если определение целей, а не методов, настолько изящное и эффективное решение, то почему бы не взять его на вооружение? Почему многие менеджеры начинают поучать подчиненных, как нужно работать? Причин можно назвать сколько угодно. Но главное в том, что контроль всего и вся — очень привлекательный инструмент. Увы, это не так и более того, может пагубно сказаться на жизнеспособности компании. Заблуждение. Единственно верный путь. Вообразите эксперта, преисполненного благими намерениями. Он рвется помочь всем преодолеть свои недостатки. Он знает, он просто знает, что как только все освоят его немудренную методику, мир станет лучше. И все будут ему благодарны. Этот эксперт верит, что существует единственно верный способ исполнения каждой роли. Потратив немало сил и времени, он найдет его и преподнесет всем и каждому на блюдечке. Он сделает их работу более эффективной и успешной. Вам, как менеджеру, останется лишь следить за тем, чтобы каждый ваш подчиненный следовал этому алгоритму. Идея о существовании того самого способа, которому можно обучить, соблазняет многих менеджеров. Эти менеджеры отправляют продавцов постигать 10 секретов эффективных переговоров, после чего оценивают их работу в зависимости от степени соответствия выученным принципам. Они посылают перспективного управленца на тренинг, помогающий приобрести 12 компетенций успешного лидерства, а потом дают ему оценку по каждой из этих компетенций. Из лучших побуждений они поощряют каждого подчиненного за развитие в себе девяти привычек, позволяющих добиться успеха в жизни. У подобных научных экспертов разные сферы интересов. При этом их идеи основаны на одной предпосылке. Уникальность каждого человека является досадной помехой. Если вы хотите, чтобы подчиненные справлялись со своими обязанностями, вы должны обучить их правильному методу работы и нивелировать недостатки, усовершенствовав таким образом каждого человека. Основателем подхода единственно верного способа считается Фредерик Тейлор, описывающий в своих работах по научному менеджменту важность стандартов в работе. На сегодняшний день самым авторитетным специалистом по этому вопросу считается Мадлен Хандер. Это имя знакомо почти каждому американскому преподавателю. Исследуя эффективность методик преподавания в начальной школе при Калифорнийском университете, Мадлен выделила семь так называемых «основных» компонентов эффективного урока. Шаг 1. Краткое повторение пройденного материала. Шаг 2. Введение в новую тему. Шаг 3. Объяснение нового материала. Шаг 4. Демонстрация. Шаг 5. Проверка восприятия материала. Шаг шестой – вопросы и ответы. Шаг 7 самостоятельная работа. Каждому из этих шагов она присвоила определенное имя. К примеру, шаг 5 она назвала «измерение уровня знаний», а шаг шестой – «контролируемая практика». По ее словам, вся проведенная ею работа заключалась в том, чтобы свести воедино методы талантливых учителей. И в этом не было ничего плохого. Действительно, для каждого преподавателя, заинтересованного в том, чтобы учиться у лучших в своей профессии, это исследование имело большую ценность. Мадлен была убеждена, что ее «семь шагов» — это не просто хорошая выжимка из методик лучших учителей, а четкая формула. Каждый, кто потратит время на изучение этой формулы и начнет ее применять, может стать превосходным учителем. «Раньше я считала, что учителем надо родиться. Но сейчас придерживаюсь другого мнения», заявила она в интервью газете «Лос-Анджелес Таймс». «Я видела, как неудачники превращаются в гениев». С конца 1960-х годов и вплоть до своей смерти в 1994 году Мадлен разъясняла свою формулу в книгах и видеозаписях. Она ездила по стране с циклами лекций, она привлекала директоров и администраторов школ, она распространяла свою истину. «В школе при университете», — объявила она, «Мы открыли питательные вещества, необходимые для организации успешного школьного обучения. Мы показали учителям», как соединить эти питательные элементы, чтобы получилось полезное блюдо. Можете себе вообразить, какой бальзам пролили на душу многих учителей эти слова? Тысячи администраторов стали приверженцами идеи Мадлен Хантер. Они решили не только обучить своих учителей семи шагам, но также оценивать их, исходя из того, насколько строго и точно они придерживаются данной последовательности. То, что начиналось с полезного изучения методов лучших учителей, быстро превратилось в догму. Сегодня сотни тысяч учителей и 16 штатов используют этот метод. Однако реальная жизнь пошла наперекор научной доктрине Хантер. Кто-то отметил, что ее исследование было ошибочным. Она изучила работу не тысячи лучших учителей, а только нескольких преподавателей из своей школы при Калифорнийском университете. Другие говорили о том, что результаты в хантеризированных школах с годами оказались не только не выше, чем в обычных, но в некоторых школах даже значительно ниже. Некоторые отнеслись к самой Мадлен снисходительно. «Не думаю, что Мадлен хотела, чтобы все так получилось», говорит Джерри с школьный инспектор. Ее семь шагов предлагались как идеи, которые каждый преподаватель мог включить в свою методику обучения. Она не собиралась делать из них закон, которому все обязаны следовать. Другие высказываются более категорично. Эмми ф школьный инспектор, говорит, «Думаю, что именно Мадлен втянула нас в это. Нам понравилась точность ее метода». Она сделала из преподавания точную науку, забыв, что его сущность состоит в том, чтобы видеть в каждом ребенке личность. Этому нельзя научить. Не существует семи шагов к пониманию тому, почему Билли учится на своих ошибках, а Селли, читая книжки. Это талант. Мадлен уводит в сторону и сбивает с толку. Какими бы ни были претензии, большинство педагогов-теоретиков сходятся в одном — Через 10 лет теория Мадлен все еще будет известна и, возможно, ее будут признавать перспективным исследованием успешного преподавания. Однако эта теория больше никогда не будет возводиться в ранг догмы, как это происходит сейчас. Все попытки навязать единственно верный способ обречены на провал. Во-первых, это неэффективно. Единственно верный способ может войти в конфликт с уникальными магистралями в сознании каждого человека. Во-вторых, это деструктивно. Наличие готовых ответов препятствует развитию уникального стиля работы, за который человек несет ответственность. И, наконец, этот подход сводит на нет обучения. Каждый раз, устанавливая правила, вы избавляете человека от необходимости выбирать, а выбор со всеми его непредсказуемыми последствиями – это источник обучения. Адриан П., управляющий двумя бурно развивающимися агентствами по продаже автомобилей, описывает это так. «Самая сложная часть работы менеджера – Осознать, что люди не будут выполнять работу так, как выполнили бы ее вы. С этим надо смириться. Потому что если вы попытаетесь навязать людям определенный стиль работы, произойдут две вещи. Во-первых, они возмутятся. А во-вторых, они станут зависимыми, поскольку не смогут работать в таком стиле. И то, и другое негативно скажется на производительности в долгосрочной перспективе. Если вы хотите, чтобы ваши подчиненные справлялись со своими обязанностями, не старайтесь их усовершенствовать. Это ложный путь. То, что кажется чудесной панацеей, на самом деле унижает людей и ослабляет фирму. Возможно, тот, кто первым произнес слова «благими намерениями вымощена дорога в ад», был в тот момент не в духе. Однако, когда речь идет о стремлении улучшить людей, это изречение попадает точно в цель. Заблуждение. «Мои люди недостаточно талантливы». Как уже говорилось в предыдущей главе, Проще всего принять как данность, что некоторые роли, например, обслуживающий персонал гостиниц и больниц, или телемаркетеры, столь примитивны, что для их исполнения талант не нужен. Те менеджеры, которые придерживаются такой точки зрения, нанимают практически любого, кто соглашается на такую работу. В результате формируется команда с неправильно распределенными ролями, а члены команды считают свою роль унизительной и не чают, как ее поскорее сменить. Наниматели же тем временем пишут целые тома с описанием процедур, чтобы сделать эти роли доступными даже для дураков. Вот их логическое обоснование. Если дать этим людям свободу выбора, большинство из них сделает неправильный выбор. Нельзя винить менеджеров в том, что они стремятся контролировать все. Если вы при отборе кандидатов проигнорировали наличие у них необходимых способностей, то вам действительно не следует предоставлять им свободу действий. В этом случае вы должны четко расставлять все точки над «и», и контролировать каждый шаг работника. Но такая политика отнимает массу времени и превращает менеджера в надсмотрщика. Заблуждение. Доверие надо заслужить. Некоторых менеджеров подводит глобальное недоверие к людям. Человечеством в основном движет эгоизм, поэтому многие начинают нарушать правила и ловчить, если знают, что им это сойдет с рук. Для недоверчивого человека работа менеджера – постоянный стресс. Она несет в себе неясность. Чем сейчас занимается этот сотрудник? И подозрения. Чтобы это ни было, уверен, это что-то плохое. Никакие правила и инструкции не могут усыпить их подозрений. В итоге начинает процветать угодничество, пропадает гибкость, притупляется скорость реакций, падает репутация компании. Рассмотрим пример. В штате Флорида закон предписывает учителям выставлять оценки ученикам исключительно в соответствии с количеством набранных процентов. Собственное мнение учитываться не должно. Так решил законодательный орган штата. Если ребенок набрал больше 94%, то он безусловно получает высший балл. А если 93%, то оценка автоматически снижается. В Арканзасе порядки чуть более снисходительны. Чтобы попасть в отличники, можно набрать лишь 90%. Остальные уже считаются просто хорошистами. Многие школьные инспекторы признают, что такая шкала прекрасное подспорье для учителей. Это один из критериев оценки знаний. Но чтобы это стало законом, В результате учителя теряют доверие и учеников, и их родителей. Каким бы разумным ни казалось утверждение о том, что доверие надо заслужить, лучшие менеджеры с ним не согласны. Если вы по жизни сомневаетесь в людях, то, что бы они ни делали, вы все равно не сможете начать им доверять. Недоверие определяет ваше будущее. Вы постоянно будете искать подвох в их поступках. Несомненно, случается, что вас подводят или обманывают. Но лучшие менеджеры, такие как ресторанный управляющий Майкл, о котором мы рассказывали во введении к аудиокниге, относятся к этому как к исключению, а не как к закономерности. Они верят в то, что если вы ожидаете от людей добра, то вряд ли они намеренно станут вас подводить. Недоверие уместно лишь в исключительных случаях, скажем, если вы исследователь или прокурор. Для менеджера оно недопустимо. Заблуждение. Не все цели можно сформулировать. Многие менеджеры говорят, что они и рады сформулировать цель, предоставив работнику самостоятельно идти к ее достижению, но, по их мнению, некоторые цели не поддаются четкому определению. Так возникают многословные инструкции с пошаговым описанием необходимых действий. На первый взгляд, такой подход кажется вполне оправданным. Некоторые результаты действительно сложно определить. Продажи, прибыль и даже оценки учащихся – все это легко измерить. А что делать с потребительской удовлетворенностью или трудовой дисциплиной? А ведь и то, и другое жизненно важно для совершенного исполнения некоторых ролей. А раз нельзя объяснить, то можно обязать. Такой подход представляется не очень разумным. Менеджеры, которые взяли его на вооружение, просто слишком рано сдались. Если какие-то цели сложно определить, это не значит, что у них нет определения, просто оно не лежит на поверхности. Если вы поразмыслите над этим, то обнаружите, что даже самые, казалось бы, невычисляемые аспекты можно определить в виде результата. Сформулировав цель, вы избежите неприятной необходимости навязывать работникам шаблонное поведение по принципу «шаг влево, шаг вправо, шаг вверх, стой, стреляю». Давайте рассмотрим более подробный результат «Трудовая дисциплина». Потребительской удовлетворенности мы вернемся чуть позже. Как мы говорили в первой главе, Многие компании осознали, каким весомым конкурентным преимуществом является корпоративная культура. Чем лучше они будут относиться к своему персоналу, тем больше к ним потянется людей, чей талант можно будет направить на достижение коммерческого результата и упрочение своего положения на рынке. Однако зачастую эмоциональную удовлетворенность и заинтересованность не вызывают, а предписывают испытывать. Менеджерам вменяется в обязанность добиваться соответствующих результатов. Пишутся новые правила, сочиняются новые компетенции для менеджеров. Все понимают, что идеал недостижим, однако это не помешает вам беспокоиться о том, что у вас низкие баллы по таким компетенциям, как стратегическое мышление или стрессоустойчивость. Это не помешает вашему начальнику потребовать от вас улучшения результатов в течение следующего года, если вы хотите получить премию в полном объеме. Очень скоро к этим компетенциям все начинают относиться слишком серьезно. Все, кроме наиболее мудрых управленцев. Они знают, что нельзя регулировать ежедневное взаимодействие менеджера со своими подчиненными. Нельзя расписать по пунктам, что, когда и как ему нужно говорить и делать. Во-первых, это помешает работе, так как сосредоточит менеджера на соответствии стандартам, а не на поиске собственного, лучше всего подходящего ему стиля. Во-вторых, Эффективному общению нельзя научить, человек либо умеет общаться с людьми, либо нет. Однако это не снимает с менеджера обязанности отчитываться за результаты своей деятельности. Другое дело, что для начала нужно определить, какие чувства вам хотелось бы вызывать у вверенного вам персонала. И лишь после этого требовать с менеджеров отчета об исполнении. К примеру, возьмите первые шесть из 12 вопросов, измеряющих привлекательность места работы. Вопрос первый. Знаю ли я, что от меня ожидается на работе? Вопрос второй. Располагаю ли я материалами и оборудованием, которые необходимы мне для правильного выполнения моей работы? Вопрос третий. Есть ли у меня на работе возможность ежедневно заниматься тем, что я умею делать лучше всего? Вопрос четвертый. Получал ли я за последние семь дней благодарность или одобрение за хорошо выполненную работу? Вопрос пятый. Вопрос пятый. «Есть ли у меня ощущение, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе заботится обо мне как о личности?» Вопрос шестой. «Есть ли у меня на работе человек, который поощряет мой рост?» В конце года все работники должны с воодушевлением ответить «да, конечно» на каждый из этих вопросов. Дело менеджеров создать для этого необходимые условия. А уж каким образом они этого будут добиваться, предоставьте им решать самостоятельно. В качестве примера рассмотрим чувство надежности, определяемое вопросом, проявляет ли мой начальник заботу обо мне. Начальники бывают по-домашнему мягкими, никогда не повышающими голос или по-армейски требовательными и не сильно стесняющимися в выражениях. Однако лучших менеджеров эти различия не беспокоят, до тех пор, пока подчиненные искренне считают, что начальство о них заботится. Не имеет смысла тратить время и деньги на то, чтобы отправить мягкого руководителя на тренинг по выступлениям перед аудиторией, а резкого на тренинг по межличностному общению. Определение результатов, соответствующих высокому уровню корпоративной этики, задача не из легких. Однако усилия, которые вы потратите на ее решение, непременно окупятся. Если вы посвятите определению целей столько же времени, сколько раньше тратили на то, чтобы прописать правильный стиль руководства, Выиграют все. Компания начнет работать более эффективно. Отдел работы с персоналом станет более популярен. Сотрудники будут больше доверять своему начальству. А менеджеры, наконец, займутся своим делом.